Глава 1223. Древесное семечко. «Шип из черного дерева! Явись!» Глаза Ван Буллы загадочно сияли. По взмаху кисти перед ним возникла иллюзорная и неимоверно древняя дощечка из черного дерева. После мысленного приказа она подплыла к нему. Будучи размером всего лишь с ладонь, своей аурой она тем не менее искажала естественные магические законы. Брови Ван Буллы немного сдвинулись к переносице всего лишь проекция из прошлой жизни», — изрек он. «Как явить истинное тело и завершить основание семечком Дао?» Ван Буэлэ схватил иллюзорную дощечку из черного дерева и приложил колбу, чтобы встряхнуть божественную душу и заставить появиться изначальное тело шипа из черного дерева. Стоило иллюзорной дощечке коснуться кожи, как по его телу пробежала дрожь, следом появились наложенные друг на друга образы. Казалось, нечто, состоящее из эссенции, вот-вот должно было отделиться от его тела. В марсианском небе заклокотали тучи, земли начали сотрясать сильные толчки, у всех жителей планеты бешено застучало сердце. Они невольно подняли головы и посмотрели на небо, среди них были Люда Убинь, Ю и другие практики Федерации, кто сейчас находился на Марсе. В вышине они увидели размытое очертание чего-то продолговатого, похожего на многократно увеличенную деревянную дощечку Сказителя. Сразу после ее появления в небе на Марс опустилось давление, сдвинувшее траекторию движения планеты. Свидетели произошедшего, вне зависимости от культивации, не смогли сдержать дрожи. С других планет Солнечной системы, включая Землю, практики увидели огромное дрейфующее в космосе бревно, которое опускалось на Марс. Прежде чем кто-то успел закричать, образ исчез. Гигантский объект в марсианском небе испарился, словно его никогда и не существовало давление тоже пропало, оставив пустоту в сердцах людей. Пока жители Марса пытались понять, что именно произошло, Ван Буоле в Новограде слегка побледнел и закачался. Многократно наложенные образы вернулись в тело. Иллюзорная дощечка из черного дерева прошла сквозь голову и возникла у него за спиной. Ван Буоле немного поморщился, но все равно не удержался от смешка. Шип из черного дерева в той же степени, что и я, шип из черного дерева. Раз так. Какой смысл вообще вызывать его? Ван Буэлэ покачал головой и привел мысли в порядок. Нужно сделать себя семечком и стать источником высшего дао дерева. С этими словами он поднял обе руки и стал выполнять магические пасы согласно тому, что ему удалось понять из техники культивации в нефритовой табличке. Из его тела вылетел магический символ. Пальцы Ван Буола складывались в магические пасы все быстрее и быстрее. Количество рун росло. В какой-то момент его руки стали двигаться настолько быстро, что превратились в два размытых пятна. Число магических символов достигло нескольких сотен тысяч. Вокруг Ван Буоле кружил настоящий рой сверкающих рун. Тем не менее он не прекратил, наоборот, стал выполнять магические пассы еще быстрее. Окажись кто-то поблизости, то он бы увидел неподвижно сидящего Ван Буоле. Настолько быстро двигались его руки. После достижения отметки в миллион магических символов их количество продолжило расти. 3 миллиона, 5 миллионов, восемь миллионов. Когда их стало 10 миллионов, они полностью скрыли Ванбула. Буула. Недержавных в узде, к этому моменту они бы уже покрывали добрую половину планеты. В данный момент они не покидали пределов палаты для уединения. Нередко на один магический символ накладывалось по тысяче собратьев. К этому моменту, несмотря на высокую культивацию, Ван Була слегка вспотел. Его глаза сияли небывалым светом, Он не знал, как другие культивировали восемь наивысших дао, как переплавляли семена дао, но его не покидало ощущение, что выбранный им способ был уникальным. На первый взгляд этот метод выглядел очень опасным, все таки создание семени дао в чем то походило на переплавку артефактов. В случае неудачи магический артефакт обычно повреждался, но Ван Буолой был готов поспорить, что его изначальное тело не пострадает. Он даже не подозревал, что во время переплавки не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе растения, живые существа, связанные с древесным элементом, практики, кто культивировал Дау этого атрибута, одновременно задрожали. Растения и деревья сами собой закачались, словно почувствовали зов. Культивация практиков, которые исследовали Дау, дерево заклокотало, они машинально повернулись к Марсу, как будто там находилась их святыня. Сильнее всего отреагировал Даос Асмантус, Сотрясаемые сильной дрожью он рухнул на колени. Его культивация позволила ему явственно ощутить, что на Марсе появилось нечто неописуемое, источник всей древесной стихии, поднимающаяся из-за горизонта аура. В следующий миг все живое в Солнечной системе, связанное с этим элементом, вздрогнуло. Аура, которая вызвала у них желание пастниц, исчезла. Растения больше не раскачивались. Практики растерянно озирались. На Марсе ван бы улыбила крупная дрожь, Один из магических символов рассыпался. Разрушение одного вызвало каскадный эффект, а остальные тоже разбились. Ван Бола побелел, его божественная душа стала нестабильной, чтобы прийти в себя, потребуется время. Прислушавшись к своему телу, он выяснил, что дело было в истощении божественной души. Все остальное было в порядке. Как и думал, прищурившись, подумал он: Мое изначальное тело находится за гранью воображения. Даже провал переплавки не может навредить ему. Создание семени Дао – непростой процесс. Однако с таким телом я могу сколько угодно биться об эту стену. Если переплавка остальных семечек Дао для восьми наивысших Дао будет такой же неимоверно сложной, то в будущем мне предстоит найти подходящие для них великие сокровища. Однако переплавка все равно может провалиться. После создания семечка Дао дальнейшая культивация включает в себя постижение этого Дао до наивысшего состояния. Сам процесс не такой уж замысловатый но его надо повторить для всех восьми дао». Во время отдыха божественной души Ван Боле нашел решение. «С дао-дерево разберусь сам, для остальных дао придется собрать мастеров переплавки со всех концов Солнечной системы и заставить их работать». Почувствовав, что душа восстановила достаточно силы, Ван Боле вновь стал выполнять магические пассы. Так прошло три месяца. Растительность и практики, культивирующие стихию дерева, Множество раз чувствовали подъем ауры, который вызывало у них неодолимое желание боготворить ее. Со временем стало понятно, что это было следствием культивации патриарха Солнечной системы. Каждый раз их культивация охватывала дрожь, но со временем они адаптировались к этим вспышкам ауры. Однажды после более сотни попыток аура Ван Пуолэ, влияющая на все, что имело связь с древесной стихией, затопила не только Солнечную систему, но и вышла за ее пределы. Она стала расползаться по святому домену эретического Дао. Где бы она ни появлялась, все во множестве системы планет, что было хоть как-то связано с атрибутом дерева, охватывали дрожь и непередаваемый страх. Аномальная аура Бури очень быстро накрыла весь святой домен ритического Дао, переполошив миряды цивилизаций, семей и кланов. Они заметили, что вся растительность тянулась в одну сторону в сторону Солнечной системы. Одновременно с этим все связанные с атрибутом практики, вне зависимости от ранга, почувствовали необычайную дрожь своей культивации. В их разуме как будто возникло сознание. Это сознание показалось им истоком их культивации. Поэтому практики из множества разных сект в недолимом порыве, прямо как растения, невольно поклонились далекой солнечной системе. Более того, естественные магические законы святого домена и дау тоже подверглись влиянию ауры. И они стали искажаться. Небесная Дао бесконечного клана материализовалась и пронзительно завержала. В глазах воплощения смешались страх и гнев, потому что она чувствовала, как ее частично лишают власти, как она передается кому-то другому. Так продолжилось чуть больше недели. На восьмой день в сражении бесконечного клана и темной секты наступило временное затишье. Обе стороны конфликта переключили свое внимание на Солнечную систему. На исходе восьмого дня к всеобщему изумлению там появилась невиданная до досилье аура требующее поклонения всего, что было связано с древесной стихией. Эта аура вихрем захлестнула весь цветы домен эритического дао. В этот момент все практики, культивирующие дерево, задрожали. Они чувствовали вдалеке присутствие истока их культивации. Вся растительность святого домена эритического дао отчаянно тянулась туда, словно там появился парагон. Небесная дао бесконечного клана издала отчаянный вопль, хотя со стороны он больше походил на треск. Из естественных и магических законов святого домена иеретического Дао внутри него пропал один из пяти элементов – дерево. Древесный элемент святом домене иеретического Дау отныне принадлежал одному человеку – Ван Бууле. Причем Причём это была всего лишь стадия создания семечка Дао. Нетрудно представить, что произойдет, если ему удастся довести элемент дерева до наивысшего состояния. Тогда, будь то центральный домен или домен отступнического учения, древесный элемент будет принадлежать только ему.